Глава 10. Ретроспективная. Неделю назад. Кощей. Начало. Гюнтер. Кощей побарабанил по столу пальцами и машинально окинул дворец мысленным взором, а когда в кабинет вошел дворецкий, спросил, что у нас там. Все в порядке, государь, коротко поклонился Гюнтер. Очередная жалоба швейного цеха на слесарный. Кот Беня вывихнул лапу, неудачно спрыгнув со статуи Аполлона и просит предоставить ему оплачиваемый отпуск для лечения. Английские банкиры завершают строительство своего офиса у нас и просят не назначать им Агриппину Падловну в качестве независимого аудитора. Теперь приготовьтесь плеваться, государь! Отец Пантелей просит разрешения о постройке часовни у южных ворот рядом с городским парком, дабы горожане и в увеселении не забывали. Тху! перебил дворецкого Кощей. Начальников швейного и слесарного цехов лишить премии за квартал, дабы пустяками не отвлекали отдел мое Величество. И не вредили производственному процессу. Коту пообещать царский пинок под зад и перевод на работу в прачечную. Банкирам скрутить фигу и подарить карту с уже проложенным на ней маршрутом от нас до Англии. А что с просьбой отца Пантелея, государь? Тху! Передам его заявку губернатору, кивнул Гюнтер. «Коньяк?» «А сгущенка есть?» «Только что доставили от Ивана Палыча. Сходить в канцелярию за оладиками». «Не надо», – сглотнул слюну Кощей. «Тащи сгущенку с чаем, а сам живенько позови ко мне падловну и Витарамуса. Пусть вместе заходят, да и ты мне вместе с ними понадобишься». «Я вам к сгущенке пряников положу». Поклонился дворецкий. На диво, как хорошо сочетаются. Давай, давай! Проворчал Кощей. Работай. Когда с пряниками и сгущенкой было покончено, Гюнтер распахнул дверь кабинета, впуская главбукшу и архивариуса. Коньяк, государь! Потом! Отмахнулся Кощей. Дверь закрой! Что ты еще задумал, вашество? Агриппина Падловна тяжело опустилась в кресло. «Работы и так не впроворот со всеми ентями вашими затеями!» «На складах все в порядке, государь», — устроился в соседнем кресле Витарамус. «Не о том речь», — пробурчал Кощей. «Сядь, Гюнтер, не мельтеши!» «Слушаем, государь», — серьезно сказал Витарамус. «Вот думаю». Царь-батюшка побарабанил пальцами по столу. «Сразу вас казнить, заговорщики, или сначала помучить?» «Велите меч подать, государь?» спросил Гюнтер. «Или нам пока организовано в камеру пыток отправиться?» «Ты о чем, вашество?» подняла бровь главбух. «О каком заговоре речь ведешь?» «О канцелярском!» рявкнул Кощей. «Вы что, думали, от меня какие-то тайны могут быть в моем же дворце?» «Нет никакого заговора, ваше величество», — твердо сказал Витарамус. «В канцелярии просто было обсуждение по поводу... по поводу...» «Государь, а вы действительно соизволили родиться первого сентября?» — встрял дворецкий. «Изволил, изволил», — буркнул Кощей. «Вот же...» «А что плохого-то?» – удивилась Агриппина Падловна. «Ну, надумал Федюнчик со своими бандитами праздник тебе устроить, подарком озаботились и...» «Не в подарке дело и не в празднике!» – покачал головой царь-батюшка. «Хотя подарок – это даже приятно! Я о другом, Падловна! Загорнилась что-то моя канцелярия, а?» Себя поперек меня в делах государственных ставит. она недавно чуть весь Каспий не захапала, да и всю внутреннюю политику с ног на голову перевернула. — Завидно, вашество! — хмыкнула главбух. — Есть маленько, — согласился Кощей. — Да только не в этом дело. Урок надо фетки дать, место указать. «А то, ишь, моду завели. Чуть что, сразу в канцелярию бегут за советом. А про меня, любимого, скоро и совсем позабудут». «Тебя забудешь!» – фыркнула главбух. «Велите казнить канцелярию, государь!» – оживился дворецкий. «Или хотя бы Федору Васильевичу голову отрубить!» «Какой ты кровожадный, Гюнтер!» – неодобрительно покачал головой Кощей. И где ты только такого нахватался? За что это ты моего сынульку не любишь так? Я Федора Васильевича очень даже уважаю за профессиональные качества, строго сказал дворецкий, а люблю за личные и за общее обаяние и хорошую юношескую фигуру. Не надо про любовь, поморщился царь-батюшка. Но за вас, государь, Готов положить на плаху свои чувства. мысли мои ли дело ставить свою канцелярию выше вас? «Во-во!» – закивал кощей. «Понимаешь!» «Вот и решил я по носу им щелкнуть во главе с их секретарем!» «Иногда и полезно!» – задумчиво протянула Агриппина Падловна. «Как проверка квартальная в бухгалтерии!» «Для стимулирования». «И как вы думаете осуществить вашу идею, государь?» — вежливо спросил Витарамус. «Да легко», — ухмыльнулся Кощей. «Я правильно понял, что они мне подарок в подземельях холма искать собираются?» «От вас ничего не утаить, государь», — покивал Гюнтер. коньяку?» «Попозже». «Я, как их замыслы только подслушал, э, услышал, так сразу и задумался». «Весьма характерно для вас, ваше величество», — поддакнул дворецкий. «Ум, сила, мощь и гениальность всегда были вашими отличительными качествами». «Ну а то!» — не стал спорить Кощей. «Вот сами прикиньте». Рыскает по подземельям моя славная канцелярия в поисках подарка для своего любимого императора. А тут вдруг из-за угла что-нибудь как выскочит, да как завопит ужасно так, да как кинется на них. «Не со смертельным исходом, надеюсь», — уточнил Витарамус. Ну, зачем мне их смерть? Удивился царь-батюшка. И кота от страха и обгаженные штаны вполне достаточны будут. Фи! поморщился Гюнтер, но тут же спохватился. Гениально, государь! Ясен пень! Согласился кощей. Что думаете, поможете наказать канцелярию? Приказывайте, государь! Даже скочил со стула дворецкий. Ну, протянул Виторабус. То есть, как будет угодно, вашему Величеству. Угу! Пробурчала главбух, чем бы дитя не тешилось. Не понял, скинул брови царь батюшка. А что не так-то? Почему не вижу энтузиазма и желания помочь своему милостивому повелителю? А можем, разумеется, государь! Пожал плечами рассудительный Витарамус. «Только все это как-то...» «Как?» «Банально, государь, не извольте гневаться». «Во-во!» — поддержала архивариуса главбух. «Легче просто плетей всыпать, тот же эффект будет». «Объяснитесь!» <звы> — нахмурился оплот и надежа. «Ваши сотрудники, государь!» — вмешался Гюнтер. Хотят сказать, что вы и без их помощи прекрасно справитесь. Одной левой, так сказать. Как ведомость подписать? Согласилась Агриппина Падловна. Бездельники, проворчал Кащей. Лишь бы от работы увильнуть. Не в этом дело, государь, покачал рожками Витарамус. Просто... А вам ведь действительно ничего не стоит остановить вашу канцелярию в любой момент и на любом этапе ее путешествия по подземелью. И в чем тут интерес, забава? — Да, — задумался царь-батюшка. — Ну, может быть. И что ты предлагаешь? — Баланс должен быть вашество, — пояснила главбух. — Равные шансы, — подтвердил архивариус. «К вздохнул Дворецкий. «Пять капель», – согласился Кощей. «А задачи ли вы меня паразиты?» «Мы не должны быть сильнее самого сильного игрока в противоборствующей команде», – пояснил Витарамус. «Иначе, как правильно заметила Агриппина Падловна, проще им просто плетей всыпать. А азарту нет, государь, все заранее предопределено». Как обычно у его величества, Гюнтер поставил поднос с бутылкой и стаканами на стол. Тем и велик наш непревзойденный мастер-интриг. Наливай, согласился с ним Кощей. И что ты предлагаешь, Витарамус? Уравновесить шансы, ваше величество, пожал без плечами. Ваше здоровье. И как ты это представляешь? Шумно выдохнул Кощей. «Ограничить тебя в мощи надо, вашество! Поморщилась от крепкого напитка главбух. «А конкретней?» «Например, уменьшить вашу силу до уровня силы Федора Васильевича», предложил Витарамус, «и даже немного меньше. Вы ведь в совершенстве владеете колдунством, а вот наш Федор Васильевич...» «Увы...» «Лентяй!» согласился царь-батюшка. — Ну, допустим. И как это сделать? — Думаю, сложностей тут не будет, государь, — отозвался бес. — В моем... э в вашем хранилище есть несколько артефактов, вполне подходящих для этого случая. Вот, например, номер 856. Удавка-баруха. «Удавка — Удавка? — поразился Гюнтер. — Удавка для нашего государя, господин Архивариус. «Не помню такую», – отмахнулся от дворецкого Кощей. «А зачем мне удавка? Я и так прекрасно справляюсь при необходимости». «Это кодовое название», – улыбнулся Витарамус. «Просто небольшой изумруд с вложенными в него магическими свойствами ограничивать силу обладателя артефакта с определенно заданными параметрами». «И кому только в голову могло прийти такую гадость сделать?» – удивился Кощей. «У нас удар, продолжил Витарамус, – «а колдунская сила Федора Васильевича сейчас насколько велика?» «Велика, скажешь тоже», – хмыкнул Кощей. «Да всего-то третий уровень по шкале Зейфуса». «Получается, что вашу силу, государь, нам надо понизить до второго уровня, чтобы сравнять шансы!» «Бррррр!» – передернула Кащея. «Да у меня такой с самого детства!» – он осекся. «Неважно. А не больно?» «Абсолютно незаметное вмешательство!» – успокоил царя Витарамус. «И, кстати...» Там есть функция, как раз нам подходящая для соблюдения справедливости в поединке. «Да?» – подозрительно протянул Кощей. «По желанию вашего величества изменять уровень смогу только я, дабы вы в соблазн не впали, государь». «Вполне честно», – одобрила главбух. «Ну, не знаю», – задумался царь-батюшка. «Коньячку?» «Предложил Гюнтер». «После победы», — отказался Кощей. «Ладно, паразиты, давайте. Только и у меня условия есть». «Мы все во внимании, государь», — кивнул Витарамус. «Не хочу, чтобы кто-нибудь проболтался Федьке, что я ему противодействую», — заявил Кощей. «Государь», — обиженно протянул Гюнтер. «Да когда мы могли себе позволить ваши любые тайные планы?» «Я не о вас!» – оборвал кощей «На придворных, да и на весь город наложу заклятие молчания. Все равно все же в курсе будут, да и восторженные зрители не помешают». «Решит кто-нибудь оповестить Федора Васильевича о вашей задумке?» – подхватил Гюнтер. «Как его тут же паралич разобьет». «Нет, пусть лучше огнем сожжет!» «И откуда в тебе столько жестокости?» – удивился царь-батюшка. «И коллектив у нас отличный, и начальник сама доброта!» «Просто в разговоре и словечком никто не сможет оболвиться о моей затее с канцелярией, вот и все!» «Милосердно, государь!» – кивнул дворецкий. Так скоро и милостиню по воскресеньям у церкви подавать начнете». «Тьфу! Выпей коньяку, Гюнтер, и успокойся!» «Ну, наконец-то!» Пробурчал себе под нос дворецкий и поспешно опрокинул в себя стакан. «Ваше здоровье, государь!» «Кащеюшка!» Высунулась из потолка голова лиховида. «А ведь с заклятием-то твоим! Подслушиваешь?» — нахмурился Кощей. — Да не в жизнь, просто мимо проходил, — заверил его старый колдун. — Я говорю, заклятие это твое, и на Федьку с его бандитами наложится. Мозги-то у них сразу от конфликту умственного в трубочку закрутятся. Оно и неплохо, конечно. — Не проблема, — отмахнулся царь-батюшка. — Вышлю их из города на часок и всех делов он скажу мол гоблинов опять видели и пусть идут вызнают разведывают Так уже полегче будет захихикал лиховид я побуду тут кощеюшка оставайся махнул кощей ну все решили осталось правило обговорить государь протер стеклышки пенсны Витарамус. судей назначить уже и надоедать стало – вздохнул Кощей. – Какие еще судьи? – Потерпите, государь, – посочувствовал Гюнтер, – зато потом порезвитесь в волю. – Все правильно, – поддержала Агриппина-падловна Витарамуса. – В любом договоре должны быть четко прописаны права и обязанности сторон. – Ну? – зевнул царь-батюшка. – Что там еще? Мало вам ограничения моей силы? В первую очередь, строго сказал Витарамус, должен быть четко указан финал соревнования. В какой момент, по вашему мнению, канцелярия будет достаточно скомпрометирована для того, чтобы признать ее побежденной. А, вон ты о чем, протянул Кощей. Когда они сдадутся или закончатся? Все-таки несчастные смертные случаи допускаются! Оживился Гюнтер. Не допускаются, но от травм никто не застрахован. Логично, государь! кивнул Витарамус. Обязательно надо обговорить сроки. Ну, до 1 сентября. Подытожу! Снова кивнул Витарамус. Команде канцелярии будет засчитано поражение в случае, если они откажутся от выполнения задачи или не смогут выставить игроков, или не успеют закончить миссию до дня вашего рождения, государь. Правильно? Угу. А в каком случае они будут считаться победителями? Как это «победителями»? Поразился Кощей. Это еще зачем? Ну, вашество, вздохнула Гриппина Падловна. Ну, только что обо всем этом говорили. «У всех равные шансы на победу, иначе не состязание, а избиение младенцев будет!» «Вот же!» – вздохнул царь-батюшка, а потом подумал минутку и объявил. «Они же там какую-то корону для меня любимого ищут! Вот добудут ее до окончания срока, тогда хрен с ними, пусть считаются победителями!» Он снова задумался. «Ха! А так даже веселей!» «Разумеется, государь», — согласился Витарамус. «Теперь судьи, независимые нейтральные представители общественности, которые будут следить за ходом состязания». «Не я, получается», — удивился Кощей. «Даже странно как-то». «И, само собой, никто из канцелярии», — подтвердил Архивариус. «Этого колдуна из Академии позвать можно», — предложила главбух. «Будемира!» — поморщился Кощей. «Вполне подходящая кандидатура», — согласился Витарамус. «Нейтральная, не заинтересованная в любом результате соревнования». «Наверное, вы снова сейчас плеваться будете, государь», — предложил Гюнтер. «Но отец Пантелей?» «Тху!» Вполне нейтрален, кивнул Витарамус. И третий член жюри. Опущай, писа каент отбудет! Проскрипел под потолком лиховид. Ну, который тут в газетенку вашу всякие гадости пишет. Сержу, подсказала главбух. Он паразит, подтвердил лиховид. Он хоть и бегает постоянно к Федьке за советом, но денежки-то у нас получает. «Годится!» – одобрил Витарамус. «Устал я что-то!» – вздохнул Кощей. «Делайте, как хотите!» «Вставочку не желаете сделать, дамы и господа?» – улыбнулся Витарамус. заключение пари я под свою эгиду возьму!» «Да кто бы сомневался!» – пробурчал царь-батюшка. «Песы! Вас только могила исправит!» «Ну, а что?» подняла глаза к потолку Агрипина Падловна. «Вот теперь мне нравится. Все ясно обговорено». Государь, а когда вы заклятие на город наложить думаете?» уточнил Витарамус. «И вообще, какие ваши следующие шаги?» «Вот с твоей хреновиной колдунской разберемся для уменьшения моей силушки!» проворчал Кощей. «Сразу же и отправлю канцелярию на жутко важное задание. А потом ждать буду, когда они меня в отпуск уговорят уйти». «В соляной комнате, думаете, скрываться во время отпуска, государь?» – спросил Гюнтер. «Да ну ее!» – поежился царь-батюшка. «В подземелье и уйду. Будешь мне туда сигары с бутербродами таскать». «Все непременно, государь!» – вздохнул дворецкий. «Ну, тогда и начинаем!» – кивнул Кощей и вдруг оживился. «Эх, и врежу же я Федьке и его канцелярским!» Неделю назад. Канцелярия. Михалыч пришивал оторвавшуюся лямку на штанишках Тишки или гришки, неважно, когда из стены вылетел мировид, но, к удивлению деда, не стал, как обычно, выклянчивать какую-нибудь штуковину и даже не попросил отпустить погулять бесенят. Он замер, будто в нерешительности, потом подлетел поближе и тихо протянул. «Слышь, Михалыч, а что я сейчас слышал?» «Райское пение», – пробурчал дед, – «да и пора бы уж тебе». Михалыч не обратил внимания на подколку Мировид, а только подлетел еще ближе. Тут это не ладно что-то. Ты о чем болезный? Дай полох тишины накину. Старый колдун замахал руками и начал бормотать что-то неразборчивое под нос, а когда его и Михалыча окружил зеленый кокон, удовлетворенно хмыкнул: Попереча и поговорить можно. «Эх, не та у меня сейчас силушка! Раньше бы я такой полох!» «Не отвлекайся, кудесник!» Остановил его страдания Михалыч, уже слегка встревоженный. «Что там у тебя произошло?» «Петьку твоего погубить хотят ешки-матрешки!» Без предисловий выпалил колдун. «Кто?» «Ну, ент от ваш, костлявый, который за главного тут!» «Кощей? внучика погубить?» «Да ты чего несешь, страдалец?» «Кощей, Кощей!» — покивал мировид и ткнул рукой в катушку ниток. «Интересная какая хреновина!» «Не задарю!» — отрезал Михалыч. «Ты давай, не отвлекайся! Что это ты за сказки тут рассказываешь?» «Сказки! Ваш кот знатно рассказывает!» — оживился колдун. «Дамича детишкам от тридцати трех богатырях хорошо так заплетал, я ж прослезился!» «И нелегкая же доля у служивых! Такого ирода над ними поставили командовать! Эх!» Мировид! вздохнул дед. «Что ты слышал про Федьку и Кощея?» «А, верно!» — закивал колдун. «Беда, Михалыч!» Собралась сила темная и заговор свой тайный, колдунский, супротив твоего Федьки, задумала. Ханна ему, точно. И кто теперь мне руку волшебную из подземелья достанет? Рассказывай, — потребовал дед, — только самое главное, а то начнешь тут сейчас. Ну ты чё, Михалыч, ёшки матрешки? Обиделся вдруг Мировид. Да когда, ян-то, я? А, ладно, слушай. Я тут за ученичком своим присматривал, за лиховидом, как бы он опять куда не влез. А он, пакостник нерадивый, у кабинета вашего костлявого притаился, да ухо прям через стену туда засунул. Ну и я, конечно, прислушиваться стал, как же. Михалыч, всячески стараясь продраться сквозь заросли рассказа древнего колдуна, попутно задавая ему миллион уточняющих вопросов, Все же уяснил ход происшедших событий в кабинете Кощея и хмуро задумался. Мировид вскоре заскучав, удрал с бесенятами на улицу, а Михалыч, решившись, взялся за булавку. — Аристофан? Колымдай? Машка? Срочно чешите в библиотеку, разговор есть. Да тайно спешите, чтобы никто вас не приметил. И внучику не говорите, понятно? — Буду через пять минут объявил Колымдай. «Братву позвать?» спросил Аристофан. «Ну что у вас опять случилось, дедушка?» капризно протянула Маша. «Быстро и тайно», повторил Михалыч. «Только канцелярские. Живо, живо!» «Клац!» Дизель высунул череп из генераторной. «Ну а куда без тебя?» вздохнул дед. «Пошли, касатик!» Михалыч знаками поманил коллег в вглубь библиотеки, когда они собрались там, а потом, открыв дверь знакомой всем соляной комнаты, мотнул головой. — Живенька, Угу, хорошо. Дизель, милай, прикрой дверку, а то я старенький уже, такие тяжести тягать. — Денушка Михалыч, не томи, — взмолился Аристофан. — Что в натуре случилось? И почему это от Теодора в тайне держать надо? подхватила Маша. Я, ребятки, начал дед, усаживаясь на одиноко стоящий табурет. Сперва-то озаботился и даже испожался, а потом подумал маленько головой своей старой, но мудрой Дедушка! протянул Колымдай. Наехал на нас кащеюшка! Выпалил Михалыч и ухмыльнулся. «На кого тянуть-то вздумал? На саму канцелярию!» «В натуре, дедушка!» – поразился Аристофан. «Реально наехал?» «А мировит где?» – вместо ответа оглянулся Михалыч. «Забыли старика, а ему самому сюда не проникнуть. Дизель, глянь-ка за дверь, касатик!» Канцелярский скелет едва только начал открывать дверь, как в щель тут же влетел старый колдун. «Вы чего, ешки-матрешки, от меня запираетесь?» «Все в порядке, Мировид! отмахнулся дед. «Присаживайся, не стесняйся». «Господин Михалыч», — повысил голос Колымдай, «извольте объяснить ваши высказывания относительно Кощея-батюшки». «Ты мне еще голову рубить кинься. Успокойся, никто вредить твоему земному богу не собирается». «Рассказывайте уже, дедушка!» — потребовала и Маша. «Расскажу, расскажу!» — кивнул Михалыч и указал на Мировида. Вот он услышал разговор тайной кощеюшки нашего и сразу же ко мне метнулся, за Федьку-то нашего переживая. А разговор был о том, как бы нашу славную канцелярию в нужник по самые уши макнуть. «В натуре, дедушка!» Даже подпрыгнул на месте Аристофан. «Нашу канцелярию?» «Странно это как-то», — сверля подозрительным взглядом Михалыча протянул Колымдай. «Дальше уже не надо рассказывать?» — ехидно спросил дед. «Вот и заткнулись тогда. Не перебивайте, паразиты. Так вот, я вначале-то вот точь-в-точь -точь, как вы задергался, а потом понял, что Кощеюшка зла нам не желает». Просто решил для порядку нас нагнуть маленько из-за своего начальственного самодурства, а заодно и повеселить себя к празднику с нашей помощью, забаву себе к дню рождения устроить. Как-то не очень благородно это звучит, протянула Маша. Нормально, отмахнулся Михалыч. Пусть чай царь батюшка развлекается, жалко нам что ли? А заодно и канцелярию опустит. — прищурился Аристофан. — В натуре западло как-то, Михалыч. — Вот и я так же сначала подумал, — кивнул дед, — а потом прикинул. — Думаете, подыграть монсеньору, дедушка? — задумалась Маша. — И такая мысль была, — захекал дед. — Почему бы и не подыграть? Нам не все равно, как Кощеюшка развлекается, лишь бы нас это не касалось. Насто это как раз очень и касается. Пробурчал Колымдай. натуре! кивнул и Аристофан. «Царь, блин, в шоколаде, а мы в куче навозной реально по самые уши!» «Не зря я вас уму-разуму столько лет учил!» Растянул рот в самодовольной улыбке Михалыч. «Вот и я так рассуждать под конец стал. Мол, Кащеюшка, пусть как хочет веселиться, но не за наш счет!» «Что вы затеваете, дедушка Михалыч?» Уставился на деда Колымдай. «А я, ребятки, — снова захекал дед, — так думаю, опущай, Кощеюшка резвится, мы мешать ему не будем, а даже поможем ему. Да только в самый последний миг все так с ног на голову перевернем, что канцелярия себя с самой геройской стороны покажет, а?» «Поясни, дедушка, — попросил Аристофан, — как-то все в натуре запутано». Кощеюшка, сам себя в угол загнал, со своими сообщниками правила придумал для всего ентова веселья. И теперь речь уже идет не об издевательстве над канцелярией, а о самом обычном поединке, соревновании. «Это другое дело», — повеселел Колымдай, — «как военные маневры». «Вот и я подумал», — закивал дед, — «а давайте мы и подыграем кощеюшке а как до последней черты дойдем, то выкрутим все в нашу пользу. Они в правилах своих решили, что ежели мы не успеем до Кощеюшкиного дня рождения найти ту корону, о которой нам внучек толдычил, то будем считаться проигравшими». «А если успеем, дедушка?» – ухмыльнулся бес. «Тогда большую фигу и скрутим всем этим заговорщикам». Дославное да имя нашей канцелярии не опозорим. Кстати, о внучеке, дедушка? Подняла бровь Маша. А почему вы от месье Теодора все в тайне держать решили? Я знаю в натуре. Не дал ответить Михалычу без. Босс, если узнает про планы царя, то реально в обиженку уйдет. Точно, согласился Михалыч. Уж больно он обидчивый, не всякую шутку понять может. «Типа сразу же побежит заяву на увольнение писать», – подтвердил Аристофан. «Как он там вечно грозится?» – задумалась Маша. «Уйти на службу к губернатору и там свою канцелярию создать?» «В натуре!» – хихикнул бес. «Реально мечтатель, блин!» «Делаем вид, что мы не в курсе!» Начал подводить итоги Колымдай. «Проводим тактико-стратегическую игру с кощеем батюшкой а в последний момент ловким маневром кардинально меняем ситуацию и выходим победителями, так?» «Верно, генерал», — подтвердил Михалыч. «Коротко и ясно». «А внучику дел городских побольше накинем, чтобы он под ногами не мешался. Он енто дело любит». «Тогда никакого царствования по очереди и не надо!» Облегченно вздохнула Маша. «Лучше вместо городских проблем пусть Теодор сидит себе на троне, пока мы по подземельям бродить будем!» «Тормоза!» – вдруг сказал Аристофан и взглянул на Колымдая. «Мы тут прикидывали... Ну, как бы это... Давай лучше ты, братан!» «Удачный случай выдается с этим царствованием, дамы и господа», – рубанул генерал-аншеф. «Почему бы нам под шумок не решить и некоторые стратегически важные государственные задачи?» «Африку захватить надумали», – хихикнул Михалыч. «А ли Европу под себя подмять хотите?» «Не смешно», – насупился Колымдай. У нас полный бардак на западной границе, практически заблокирован выход к морю. Про востоки еще скажи, братан, подсказал бес. И на востоке не все ладно, согласился генерал. Когда еще у кощей батюшки до всего этого руки дойдут? А мы ему тут и поможем, благо, что армия у нас теперь могучая. И он вдруг вздохнул, только необученная еще заканчивать нам пора вдруг спохватился михалыч от взгляда кощеюшки мы за солью то спрятались но он запросто может что заподозрить да и внучек один сейчас небось волнуется волнуется реально хихикнул аристофан о том кто ему типа ужин подаст короче михалыч обвел взглядом коллег о главном мы договорились все кивнули Ну, а мелочи по ходу обсудим. Пошли! Вперед, канцелярия! Ух, и врежем же мы, кощеюшки! Неделю назад Захаров Федор Васильевич Босс, ты это... того! Очень смущенно начал Аристофан, когда после ужина мы с ним спустились по парадной лестнице в город. Я хотел повидаться с губернатором, а у беса были какие-то дела в полиции. Ну, как бы это в натуре. Ну, типа... Блин, это... Что ты опять натворил? Устало вздохнул я. Ты че, босс, у меня все ништяк, отвечаю. Только, блин, тут того... Засада тут, короче, блин. Давай, выкладывай. Угу. Только, босс, ты того. Забожись, что никому, ага. Век воли не видать. Я щелкнул ногтем по зубу, а потом чиркнул им по горлу. Так, нормально? Перекреститься не надо? Пойдет, босс. Ты завязывай прикалываться, тут реально дело серьезное. Да что случилось? Взволновался я. Типа царь на нас конкретно наехал, босс. Только об этом говорить нельзя, понял? «Да понял я, понял. Рассказывай давай!» «Он реально опустить канцелярию хочет, прикинь! Ему какая-то падла вломила, что мы под гору за ништяками полезем. Вот он и решил нам типа косяков на каждом углу накидать. Типа мы все такие на понтах, а ему обидно. Типа крутые, блин!» «Вот зараза! В натуре, босс! Но нам мировит твой на царя настучал!» И Михалыч реально всю кодлу нашу собрал и решили там на сходнике, что мы типа лохами перекинемся. Пусть царь поприкалывается, а в последний момент мы такие обана и в дамках. Сечешь? Угу. А меня почему не позвали? Что за тайны такие? Да вот же, босс. Михалыч сразу заявил, что ты кипишь подымешь. Типа в обиженку уйдешь и нам весь кайф обломаешь, понимаешь? А так мы реально царю фигу скрутим, и канцелярия в шоколаде будет. А если ты предъявы начнешь кидать, то весь прикол нам обломаешь. Вот вы, заговорщики, блин. В натуре, босс, прикольно, да? Ужасно прикольно, вздохнул я. Развлекайтесь на здоровье, я мешать не буду, не волнуйся. Ништяк, босс, обрадовался бес. Только ты типа того. Нашим не говори, что я их вломил лады, я же реально о тебе беспокоюсь, ты же босс, и тебе в курсе надо быть. Не переживай, буду молчать. А вот когда я возвращался домой, у ворот дворца был перехвачен явно поджидающим меня колымдаем. Федор Васильевич, на минутку, по конфиденциальному делу, тут это... «Ага, я нечто подобное уже слышал недавно. И я угадал». «У нас тут ситуация сложилась. Только я вам, как офицер офицеру, прошу наш разговор держать в тайне от всех, включая и сотрудников канцелярии». «Да что случилось?» – мастерски изобразил я волнение. «Конечно, буду молчать. А как же? Рассказывай». Ну и дальше уже по накатанной. Царь-батюшка порезвиться надумал, а мы про его планы узнали и решили свою игру сыграть. Да собрались всей канцелярией, чтобы вас, свет наш батюшка-секретарь, не волновать. Ну и так далее. «Понял, Колымдай», – кивнул я, когда он закончил доклад. «Правильно сделал, что сообщил мне. Молодец». «А я, конечно, тебя не подведу, и о нашем разговоре никто не узнает. Обещаю». В разговоре с Колымдаем меня больше всего заинтересовали его планы об укреплении наших границ. Мысль была здравая. И я сам потихоньку о таком задумывался. Но было немного боязно проводить такие масштабные изменения. Мне и каспийских приключений хватило, а тут... «Ну, пусть попробуют». «Помогу, конечно». А следующая была Маша. «Месье Теодор!» – перехватила она меня, когда я, зевая, плелся из канцелярии в свою квартиру. «Думаю, вы должны знать, Монами!» «Угу, все то же самое, включая искренние мои обещания держать все в секрете». «И кто там остался? Михалыч?» «Точно! С Дизелем на пару!» Они вытащили меня прямо из постели, тихо постучав в дверь, и разыграли по уже известному мне сценарию короткую, но драматическую сценку «Злодей Кощей против славной канцелярии». «Деда, Дизель!» – проникновенно протянул я, прощаясь с очередными заговорщиками. «Спасибо! За заботу спасибо! И за то, что верите в меня! Не подведу! Оправдаю!» И, конечно же, и словом никому не обмолвлюсь о нашем разговоре. «Что там, Федь?» – сонным голосом спросила Варюша, когда я нырнул под одеяло. «Да, очередные заботы намечаются. Все как всегда. Прикинь, Варюш, мы же тут под холм завтра пойдем, так вот. Давай спать, Феденька!» – перебила меня супруга. Я заткнулся и обиженно засопел в подушку. А только через несколько минут до меня дошло. Это же так заклинание Кощея действует. Ну то, о котором я сегодня уже несколько раз слышал от моих канцелярских заговорщиков. Получается, что я ни с кем поговорить о холме не смогу. Все сразу тему менять будут. Прикольно. Надо будет завтра на других попробовать. Неделю назад. Кощей. Окончание. — Заговорщики! — фыркнул Кощей, в очередной раз, закончив сканирование дворца. — Канделябром вас по темечку! Кого обдурить вздумали? Меня? Великого? Ну, Федька! Ну, канцелярия! Ох, и порезвимся же! Глава одиннадцатая Итогово праздничная. «Ваше Величество!» – заорал я в потолок. «Ну что за дела, а?» «Ха-ха-ха!» – ответил потолок голосом царя батюшки. «Ну, разумеется, Кощей, кто же еще?» «Так нечестно, Ваше Величество!» – продолжал надрываться я. «Почему это?» Искренне удивился царь-батюшка, являя нам наконец-то свой светлый облик. Точнее, мрачный и ужасный. Угу! А давай у судебной комиссии спросим, честно или нечестно. Будимир, с Сержио и отцом Пантелеем посовещались шепотом у двери, а потом вперед выступил Пантелей Сергеевич, держа под мышкой волшебную руку Мировида, и заявил комиссия считает что правила не были пока нарушены ни одной из сторон вот указал кощей на судьи я тебе что мазури какой на базаре фальшивыми векселями торгующий у меня все и всегда по честному а кстати а ты почему без силовой веревки и он метнул в меня зеленое щупальце которая, почти ткнувшись мне в грудь, тут же отлетела обратно и хлестнула Кощея по ногам. «А у меня талисманчик волшебный, понятно?» злорадно завопил я. «Честно, честно!» закивала одновременно комиссия в ответ на вопросительный взгляд Кощея. «Ну и ладно!» пожал он плечами. «И так хорошо!» «Тут все дело в том, ваше величество!» Начал я плести очередной бред, заговаривая царю зубы, одновременно делая короткие незаметные шаги к короне. «Что все эти ваши правила, они, конечно, имеют быть место, но по сути, по существу, так сказать». «Стой на месте, Федька!» – погрозил мне пальцем Кощей. «Магию ты, может, и отразишь, но кулаком в лоб я тебе засажу запросто». «Блин!» Остановился я. Предлагаю ничью. Да с чего бы это? Удивился царь-батюшка. Лучше ты признай, что я сильнее всей вашей канцелярии и покончим с этим. Да запросто, пожал я плечами. Разве в этом кто-то сомневался? Вслух скажи, полностью, потребовал Кощей. Вы как дитя малое, вздохнул я. «Хорошо, хорошо, мне несложно. Вот, пожалуйста». «Царь-батюшка сильнее и круче всей нашей канцелярии». «Нормально? Успокоились?» «Все слышали!» — радостно заорал Кощей. «От-то Он взмахнул рукой, и все опутывающие силовые веревки исчезли, а мои соратники освободились. «Зараза!» Завопил Михалыч, кидаясь на Кощея с занесенным топориком, другой рукой толкая Аристофана к постаменту. «На канцелярию тянуть вздумал!» Кишка да Гришка, метнувшись вперед, вцепились в сапоги Кощея. Маша взвелась под потолок, а Дизель стал обходить царя-батюшку сзади. Лишь Колымдай замешкался и остался на месте, нерешительно покачивая саблей в руке. «Вы чего?» оторопел Кощей. «Михалыч, сдурел?» «Отбой, братва!» заорал Аристофан, размахивая короной. «У меня, цацка, в матуре у меня!» «Оттош!» спокойно сказал дед, останавливаясь, и пряча топорик в суму. «И кто теперь проиграл?» «А?» мудро сказал Кощей. «Вот паразиты!» Я повернулся к комиссии. «Ну?» Они опять пошептались, и теперь вперед выступил Сиржио. «Если формально учитывать правила поединка, то проигравшей стороной признается, уж простите, государь, признается наш дорогой и великий царь-батюшка». «А если неформально?» – склонил голову на бок Кощей. «Все равно, ваше величество», – поклонился Сиржио. «Вы проиграли». «А я специально!» – завопил Кощей. «А может быть, я поддался?» Надо было больше на канцелярию ставить. Задумчиво протянул Пантелей Сергеевич, но тут же спохватился, уловив ехидный взгляд Михалыча. «Хоть споры и грех, но выигрыш пойдет на богоугодное дело – на постройку храма!» «Тьфу!» – одобрил его действия Кощей. «А это вам, ваше величество! Протянул я ему взятую у Аристофана корону. Поздравляю!» «Зараза!» – поблагодарил царь-батюшка. «Ну и ладно. Ну и не больно-то хотелось!» «Да ладно вам!» – пожал я плечами. «Вы же хотели развлечься, и у вас это получилось. Вон еще и корону какую урвали. Классная, да? Нравится?» Мы больше не нужны, потянул к выходу коллег по комиссии Будимир. Советую поскорее огласить результаты горожанам, а то они вам полгорода разнесут от нетерпения. Все же хорошо закончилось Кощеюшка, примирительно сказал дед. Повеселились, а тебе еще вон и корона досталась. Практически военные маневры! Довольно кивнул Колымдай. «Ништяк оттянулись!» — согласился Аристофан. «И Теодор не ныл постоянно!» — зевнула Маша. «Ладно!» — махнул короной Кощей. «Пошли домой! К Палычу на кухню пир закатим!» «Никуда вы не пойдете, голубчики!» — раздался вдруг злорадный скрипучий голос. «Попались наконец-то!» «Да сколько же можно!» выдохнул я. «Ну и кто там еще?» «Филимон?» — выдал вариант Аристофан. «Так босс же его конкретно прибил». «Филимон — жалкий слуга!» — пояснил голос. «А я — великий маг всей Гирляндии, Фосухенда, Пратортваны и...» «И Пиндостана», — подсказал я. «А это еще где?» удивился голос. «А, неважно, важно, что живыми вы отсюда уже не выйдете!» «Почему это?» искренне удивился Кощей. «Не ты ли, призрак бестелесный, остановишь нас?» «И остановлю, и убью!» подтвердил голос. «А пойдете обедать?» зевнула Маша. «Шашлычок!» Погладил я заурчавший в предвкушении пира живот. — Это ваше мясо, Теодор? — вздохнула Маша. — Я всегда говорила, что... — Вы о чем, покойнички? — возмутился голос. — Готовьтесь к смерти. — Покойники, готовящиеся к смерти? — удивился Колымдай. — Ну, никакой логики. — Убью! — завопил призрак. — Приди и убей! предложил Кощей. «Ну, где ты там?» «А вот он я! Трепещите!» В воздухе под потолком медленно проявилась темно-коричневая фигура. Круглая, лохматая и довольно симпатичная. Правда, без глаз, ушей, рук и прочих частей тела. Просто такой меховой шар в полтора метра диаметром. «Ух ты, лапушка какая!» – умилилась Маша. «А иди ко мне, пусечка-милюсечка!» «Я тебе, Великий Мах Банрабанус, а не какая-то там лапушка!» Затрясся от гнева шар. «Барабанус!» — хихикнул Аристофан. «Ну, все!» — вдруг успокоился Великий Мах. «Сейчас всех и убью!» «Да с чего ты это взял?» — развел руками царь-батюшка. «Откуда такая уверенность?» «Дык, оружием меня не взять!» Начал охотно перечислять шар. «Из сопляка вашего колдун, как из беса, светская дама!» «Брррр!» — содрогнулся Аристофан. «Ну, а ты костлявый!» — продолжил Бонрабанус, «Сам себя в ловушку загнал, ограничив мощь свою колдунскую!» «Все, всех я перечислю!» «И как такие только до старости доживают?» Устало протянул Кощей, снял с пояса магический изумруд и грохнул его об стену. «Мама!» — сказал призрак. «На!» — Кощей выбросил в его сторону руку и тот же огромный зеленый кулак засадил прямо в шар. «Зараза!» Завопил колдун и рванул в дальний конец комнаты. «Я тебе это еще припомню, Костлявый!» И он пролетел прямо через закрытую дверь, которую я раньше и не заметил. Дверь, которая вела в неисследованную область холма. «Ату его!» — радостно завопил царь-батюшка. «Погнали на Банрабануса охотиться!» «Ну, ваше величество!» — вздохнул я. «Как детё малое!» – согласился Михалыч. «Вы чего?» – обернулся к нам Кощей, уже намеревающийся ринуться в погоню. «Весело же!» «Потом поохотитесь, государь!» – присоединился к голосам разума и Колымдай. «У нас сегодня дел еще много!» «Тьфу!» – загрустил Кощей. «Ну чего вы такие занудные?» «В другой раз порезвитесь, ваше величество!» предложил я. Сейчас нам надо выйти отсюда, придворные и горожане ждут. Кроме того, нам передать дела вам надо, а вам, соответственно, царство принять. Ну и пообедать тоже. Нам же, кощеюшка. мирно протянул дед. И шо к завтрашнему празднику готовиться надо? Енто тебе на троне сидеть, да пряниками чавкать, а нам пахать придется. Тьфу! Согласился с нашими доводами царь-батюшка и жалобно протянул. «А потом придем поохотимся!» «А как же милок!» — потянул его к выходу за полуплаща Михалыч. «Еще как поохотимся, даже не сумлевайся!» «Ну ладно, паразиты!» — вздохнул Кощей. «Уговорили!» Пировать на кухне мы, конечно, не стали, пир завтра, но отобедали просто сказочно. Иван Палыч на радостях, получив свой выигрыш у Сократа, просто превзошел себя. А вот за десертом мы все же отправились к нам в канцелярию, и тут уже Михалыч показал мастер-класс, колдуя над своими оладиками. «Вот теперь можете задавать вопросы». Царь-батюшка, тяжко отдуваясь, отодвинул от себя ополовиненную миску с оладиками. Потом обреченно махнул рукой и снова придвинул ее к себе. «Михалыч, сгущенки подлей, а?» «Чур я первый без базара», — опередил всех Аристофан. «Государь, а где ты ныкался в натуре?» «Да там же, в подземелье», — пожал плечами Кощей. «Мы его величеству!» добавил Гюнтер. «Кушеточку принесли и за горой золота в одной из комнат и поставили. А Гюнтер мне каждый день сигары и пожрать таскал», добавил Кощей. «Прямо диверсант-разведчик в натуре», восхитился Аристофан. «А мы тебя там ни разу не засекли». «Я там и не ходил», фыркнул дворецкий. «Из наших складов прямой ход ведет прямо к той комнате, где корона хранилась». «Так это же...» – я на секунду задумался. «Это же тебе пришлось по другой половине холма ходить, где еще никто из нас не был?» «По прямой быстро, ваше высочество». Гюнтер немного помялся, но все же сказал. «Только там темно и страшно». Но я ходил исключительно прямо, никуда не сворачивая. «Орел!» — восхитился я. «Медаль Гюнтеру за героический откорм царя-батюшки». «А эти мелкие чудовища?» — спросила Маша. «Ну, которых когтем только заденешь, и они пуф!» Она взмахнула руками. «Мои!» — поморщился Кощей. «Совсем слабые, из-за колдунского ограничения». Сами видели. Зато много. Ступился за своего земного бога Колымдай. Это да, довольно протянул Кощей. Там к вам Агриппина Падловна подойдет. Перешел я к делам. По вопросу защиты новой казны. Вам же по силам будет охранные заклятия на подземелье наложить, а то все эти драгоценности и хранить больше негде. Дельно. — одобрил Кощей. обеспечим защиту, а как же!» «И, кстати...» Он взглянул на деда. «Много спер, Михалыч?» «Спер...» Неожиданно для всех признался дед. Он порылся в кармане штанов и, выудив золотую монету, положил ее на стол. «Вот!» Себе думал оставить. «Как зубы повыпадают, то я, как положено, из золота новые и вставлю». Да, может, еще чуток останется моим Тишке да Гришке на лычки, когда ты их, Кощеюшка, за заслуги сержантами назначишь. Ну да, конечно, — хохотнул Кощей. Так я и поверил. Ну, хоть мальцов моих тогда. Рано им, сержанты, — отрезал царь-батюшка. Не доросли пока. Тишка да Гришка задумчиво посмотрели на Кощея а тот погрозил им пальцем. «А мы тут, государь!» тоже стал докладывать Колымдай. «Границы наши укрепили!» «Знаю!» кивнул Кощей. «Правильно!» «И Крым еще того!» добавил я. «Тоже укрепили!» «В курсе!» снова кивнул царь-батюшка. «Молодцы! Хватит нам армии! Еще поднять скелетов не надо!» «Пока достаточно, государь», – поклонился Колымдай. «Но будем иметь в виду ваше щедрое предложение», – снова встрял я. «И Византия еще, кощеюшка, доложил Михалыч. «Ну и церковь там тоже». «Тху!» – одобрил и эти наши действия кощей. «Да дайте же отдохнуть, монсеньору», – возмутилась Маша. «Накинулись с делами». «Скажите, лучший сир, понравился вам наш подарок?» «Полезная штуковина», – кивнул Кощей. «Угодили». «Да», – заинтересовался я, – «а она что-то делать может?» «А примерь», – сунул он мне корону, с которой не расставался, таская ее с собой и на кухню, и к нам. Я с опаской возложил корону на голову, И тут же перед моими глазами, прямо в воздухе, возник план всего подземелья, со всеми комнатами, горами золота, и даже было видно, как передвигаются крохотные фигурки счетной группы бухгалтерии. А в нехоженной еще нами части холма, среди лабиринта комнат и коридоров, я увидел красную точку, медленно плывущую по одному из проходов. «Так это же этот! Как его?» «Барабанус, короче!» «Ух ты! Класс! Это же теперь по всему подземелью шастать можно! Все тайны открыть, все сокровища найти!» «Моя!» — сорвал Кощей корону с моей головы. «Мне тоже интересно!» «Дети!» — вздохнул Михалыч. «Иди, Кощеюшка, отдыхай. Завтра у тебя день тяжелый будет!» «Да и нам надо к твоему празднику начинать готовиться». «Вы не забыли, Ваше Величество?» – напомнил я уже вставшему из-за стола Кащею, что вам завтра еще речь толкать на День Знаний. «Помню!» – поморщился царь-батюшка. «Вот придумали же!» «Пошли!» – вскочил Михалыч и подмигнул Аристофану, едва за царем закрылась дверь. Пора наш выигрыш у Сократа получить. Так ты тоже ставку делал, деда, хохотнул я, но осекся, заметив серьезные физиономии коллег. Чего? Мы все скинулись, Федор Васильевич, пояснил Колымдай. На нашу победу. А как же иначе-то? О! -о, -о, -о я за тебя внес долю, успокоил дед. Не переживай, внучек. «Вот вы дельцы!» – помотал я головой в восхищении. «И много поставили?» Поставили много. Когда мы заявились за выигрышем в «Великолепный бес», Сократ и плакал, и стонал на полгорода, и на закатное солнышко подвывал, но Михалыч был неумолим. Хотя для меня тут дело не в деньгах было, а в принципе. Идя через площадь к Сократу, я сразу видел, кто был за нас, а кто ставил против. Нам улыбались и показывали большие пальцы, а смельчаки даже легонько хлопали нас по плечам. Но много было и таких, кто при виде нас хмурился и тяжко вздыхал. Ну, а кто вам виноват? Сомневаться в способностях канцелярии? Вот и получите заслуженное. Пока Сократ отсыпал Михалычу наш выигрыш и писал расписку на оставшуюся половину, отписывая в качестве залога свою будущую прибыль с хабака за год вперед, я остановил Ивана Губернатора, заглянувшего сюда на шум. «Вот от кого не ожидал, Вань, так это от тебя. Столько мы с тобой дел наворотили, а ты в меня так и не поверил?» «Да не я это!» – махнул герцог Кощейградский рукой. Супружница моя, Елька, заладила, мол, за Коще батюшку будем, и все тут, мол, это, как его, а, патриотично, вот, ну вот и вот. Попал, братан, под каблук, заржал Аристофан и хлопнул губернатора по плечу. О, мне я в другой раз будет, отрезал дед, своей головой наконец-то думать начнет. Начну. Вздохнул Иван. Вы уж не серчайте, а? Во «Да все в порядке, братан, успокоил Аристофан. А вот кота нашего, если увидишь, то так и передай ему, что мы бабки на лазарет копил. Я, Бене, хотел дуб с русалкой в городском парке посадить, поддержал я беса. Но он паразит, так ехидно хвостом махал, когда мы в холм шли. Фиг теперь ему, а не дуб. «Ну ладно, Гюнтер, Падловна, да Витарамус!» – подхватил дед. «Их по долгу службы обязали против нас пойти, но горыня!» «Бабы!» – вздохнул Аристофан. «Вот ты-то мне и нужен, Федюнчик!» – перехватила меня тетка Ягута, едва мы вышли из великолепного беса. «Завсегда!» – остановился я. «Ребят, вы идите, а я попозже подойду!» «Я подожду, внучек!» – подозрительно прищурился дед. «Ревнивец ты мой лысенький!» – умилилась тетка Ягута. брр содрогнулся я. «Так что там у вас, тетя Ягут?» «Да вот же!» – вздохнула она. «Варька твоя, меня завтра заставляет речь говорить перед шкалерами и их учителями. А я же Федька, во всей ентой вашей науке, не в зуб ногой!» А ну-ка, осрамлюсь перед всем честным народом. Не вопрос, махнул я рукой. Народ у нас тоже, знаете ли, во всех научных тонкостях не сильно разбирается. Задвините им что-нибудь заковыристое, тот же синхропозатрону упомянете, и все в восторге будут. Чего? Она широко открыла глаза. Заклятие какое-то, что ли? Понятно, кивнул я сам себе. «Пойдемте к нам, я вам книжку открою на компе. Есть у меня что-то вроде «Физика для самых маленьких». Там вникать особо не надо, просто запомните несколько красивых мудреных слов, а завтра будете их в вашу речь, куда попало пихать». «Фидюнчик!» – облапила меня тетка. «Спас соколик!» «На-на!» – нахмурился дед. «Хватит вам тут обниматься. Пошли науку учить!» Утро этого хлопотного праздничного дня началось у меня на рассвете. Да, чтобы там на меня не наговаривали, а поспать до обеда мне крайне редко удается. Работа. А сегодня поспать мне не дала Варюша, метавшаяся по квартире, собираясь на праздник. Ну, это кому-то и праздник, а нам с ней пахать и пахать. Проводив супругу сочувствующим взглядом, я оделся и поплелся в канцелярию. Подремать и там не дадут, но хоть позавтракаю. Да и вообще, надо же руку на пульсе нашей жизни держать. Натворят же без меня работнички. Это я от голода ворчу, не волнуйтесь, сейчас перекушу и буду в норме. — Федька, ну где тебя носит в такой-то день? — поздоровался Михалыч. «Босс, гонишь мат разум! Реально срочно надо!» Поприветствовал меня и Аристофан. «Клац!» – привлек мое внимание Дизель и указал костлявым пальцем на бесенят, которые в ожидании мультиков нетерпении скакали по креслу перед монитором. «Теодор!» – присоединилась и Маша к группе встречи любимого начальника. «Шарлик спрашивал, надо ли ему рыцарский доспех одевать?» Или же обычного мундира хватит для праздника? Ох, когда же мы свой этикет разработаем?» «Федор Васильевич, — отдал мне честь Колымдай, — я оцепление вокруг города выставил на всякий случай. А не усилить ли полицейские патрули моими скелетиками? Мало ли что!» «Ваше высочество!» — вошел Гюнтер. «Государь, велели вам и вам всем здрасте!» Рявкнул я и ушел в мою старую комнату, громко хлопнув дверью. «Одна ты меня не донимаешь!» — кивнул я золотой статуе. «Спасибо!» «Феденька, внучек!» — поскребся в дверь Михалыч. «Ну, хватит уже капризничать. Все на нервах сегодня. Иди-ка оладики трескать, там и малый прием для сотрудников устроишь. А куда деваться, внучек? Служба!» Это да. «Служба». «Ладно, сейчас подпитаю организм быстрыми углеводами и буду в норме. Все равно ведь покоя сегодня не будет». «Ты...» – ткнул я в Аристофана, проглотив первый оладик. «Зачем шмат разум?» «Про гостей мы забыли, внучек», – ответил забеса дед. «Как всегда, в последнюю минуту и вспомнили». «Князей на праздник притащить хотите?» «И царя Радика!» – подтвердил дед. «Так бы и сказали!» – проворчал я и протянул коробочку Ристофану. «Смотри, не потеряй и не пропей!» «Вот ты босс в натуре!» – вздохнул он и исчез, прихватив шматразум. «Дизель, запускай генератор, сейчас дожую и включу ваши мультики!» «А что мне Шарлю передать?» – продолжала донимать меня Маша. «В полном рыцарском облачении и на коне!» – кивнул я. Поржом хоть!» «Ну, Теодор!» «Машуль, ну чего вы ко мне с этикетом привязались? Да как удобней, так пусть и приходит! Ты еще спроси, какого цвета носовой платок у посла должен быть, если он у него вообще есть!» Маша фыркнула и покинула нас. Я бедничать побежала, точно. Ну и на здоровье! «Калым дай!» Повернулся я к нашему вояке. «И ты туда же? Проблемы у тебя не генеральские, а на уровне прапорщика. Разжаловать до подходящего звания? Не? Ну тогда сам и решай эти мелочи». «Моя очередь, ваше высочество», — уточнил Гюнтер. «Твоя, твоя. Завтракать будешь?» «Хотелось бы», — вздохнул дворецкий, — «но времени на это никак нет». «Его Величество велели вам передать вот это, дабы вы соответствовали, а не шлялись по дворцу голодранцем. Это цитата была, не извольте гневаться. Я бы по-другому выразился. И он протянул мне красную атласную подушечку, на которой лежала небольшая корона. Вот блин! «Принц вы или не принц?» – пожал он плечами. А надеть все же рекомендую, во избежание гнева его величества. Сами знаете. Деда, а давай убьем кого-нибудь? Глядишь, и полегчает. Обязательно убьем, внучек. Михалыч забрал подушку с короной и положил их на стол передо мной. Только не сейчас, а попозже, после пятой здравницы Кащеюшки. Ну хоть Гюнтера давай сейчас убьем. Заныл я. «Ну что, тебе жалко, что ли?» «Я вас тоже люблю, Федор Васильевич», — вздохнул дворецкий. «Пойду, а то государь осерчает на мое долгое отсутствие». «Как он там, кстати?» — крикнул я в спину Гюнтеру. «В делах, как обычно», — на ходу ответил он. «Конечно, в делах, угу», — пробурчал я. «Одни мы бездельничаем». «Да что с тобой сегодня, внучек? Ворчишь, как дед старый. На вот!» Михалыч поставил передо мной рюмку коньяка. «С утра коньяк?» Я опрокинул рюмку. «Ух! Вот ты придумал, деда, мне же еще работать!» «Больше не дам», — предупредил дед. «Через час уже праздник начнется. Надо тебе тверезым там быть, внучек». «Угу!» Я повертел корону в руках, а потом попытался пристроить ее на голову. «Соскальзывает, деда! И как кощей их постоянно носит? Может, он мне не тот размер подсунул?» «Шнурок сейчас прикрепим к ней. Будешь под подбородком завязывать и всех делов!» Отмахнулся он. «Хватит ворчать, внучек!» «Иди вон, уложи поудобнее завтрак в пузе на диване, а я тебя разбужу, как пора праздновать будет!» «А и то!» — вздохнул я и поплелся к дивану, прихватив пепельницу. «Зараза ты, Федька, все-таки!» — вдруг сказал мне в спину дед. «И варька твоя! Сколько я вам хорошего сделал, а вы?» «Ой, только снова не начинай, а!» Я плюхнулся на диван и пристроил пепельницу на животе. «На следующий год и твои паршивцы в школу пойдут!» «А могли бы и сегодня!» – взвился дед. «У всех детишек праздник, все радуются, а мои бедолаги так и будут весь день в уголку рыдать от обиды немеренной!» «Деда, ты вот у нас мудрый, знающий, грамотный, а как скажешь иногда что-нибудь, так даже за тебя стыдно становится!» Мэнда Он задумчиво покачал в руке сковородку, разглядывая меня, будто прицеливаясь. «И, Йента, о чем это ты, внучек?» «Конкретизируй, пока живой шо!» «Вот ты, деда!» Я выдохнул в потолок клуб дыма. «Все эти детишки, как скелеты наши, будут одинаковые в своей форме стоять шеренгами, так?» Но, «Эх ты!» А твои паршивцы будут не где-нибудь, а у царского трона ошиваться, у всех на виду, да еще и в своей леп-гвардейской форме. Понял? Их-то уж волей а все заметят. Уж покрасуются они на публику вовсю. — Ой, внучек! — отложив сковородку, всплеснул руками дед. — А ведь прав ты! Будет и моим мальцам сегодня хоть какая радость. «Тишка! Гришка! А ну, выключайте свои мультики и марш за формой! Мне ее еще отгладить нужно, да на сапожки блеск навести. Уже не останетесь вы сегодня без внимания». Особенно, если они на глазах у всего честного народа трон у царя-батюшки уведут. Детский праздник у нас прошел хорошо. Масштабно и душевно. Только постоянно мешался Мировид, шныряя повсюду со своей колдунской рукой, в которой была зажата очередная ценная находка. «Убьет его Агриппина-падловна!» Задумчиво протянул я, разглядывая дырокол, зажатый в кулаке руки Добиуса, пролетавший мимо нас по Дворцовой площади. «Давно пора!» – отмахнулся дед. «Смотри, трон кощеюшки тащат!» А вот и сам он сзади плетется. Кощей-батюшка был сегодня демократичен. Обычно его прямо на троне выносили. А тут он сам подошел к нам и приветливо рявкнул. Где смартфон? Сегодня придется вам без Моцарта, ваше величество. Сержо будет репортаж делать. Это же какое событие. Надо осветить в прессе обязательно. Гюнтер, Извольте, государь. Протянул дворецкий Кащею меч, только что наточил. Вот так, на глазах у детей, не поверил я. Да и Варька Федькина в нашу сторону посматривает со вниманием, предупредил Михалыч. В другой раз, государь, Гюнтер принял меч назад. Зараза, подтвердил царь-батюшка и сурово взглянул на меня. Закурить есть? А как же, ваше величество? Достал я сигару из внутреннего кармана плаща. Только вам на трон пора карабкаться, вон детишки уже почти выстроились, а публика так с полчаса тут в нетерпении скачет. Зараза, повторил Кощей и взгромоздился на трон. Гюнтер, огоньку дай. И коньяку, посоветовал Михалыч. А день-то только начинается. Все равно убью, пообещал Кощей. «Ничего, потерпит и без музыки. Хоть один раз, как и все, пострадает от речей и официоза». «Федь, ну где твой браслет колдунский?» – зашептала Варя, когда я подошел к ней. «Вот только скажи, что забыл». «Женщина!» – свысока поглядел я на нее. «Ты забыла, за кого замуж вышла?» «Вот именно!» – вздохнула она. «Давай!» и покажи, как им пользоваться. «Надеваешь на руку и крутишь вот в эту сторону», – пояснил я принцип работы, выклинченного на сегодня у Витарамуса артефакта. «Смотри, не перепутай. Если в другую сторону крутнешь, то в росте увеличишься». «Ладно, пойду», – снова вздохнула супруга. «Сейчас уже начинаем». Браслет, как вы догадались, нужен был для ораторов. Перекричать толпу у нас только Кощей может, да и то колдунство свое активно для этого применяет. А простым смертным, вроде моей Вари или тетки Яготы, без усиления звука никак. Детишек городской и дворцовой школ выстроили рядом, а студенты училища Волжбы стали шеренгой перпендикулярно им. А рядом с ними, продолжая строй, только отступив на пару шагов, Сияли улыбками ученики школы магии. Ну, у Мила, с Вовкой, Катюша и все остальные. Я, кстати, говорил, что училище волшбы успешно перебралось к нам. Это у них быстро получилось с такой-то бандой учителей-колдунов. с корнем деревья в лесу за восточными воротами и уложили их рядом со стенами на радость нашим мужикам, тут же оприходавшим древесину на хозяйские нужды. Только эти маги не абы как деревья валили, а по указке ректора Лапабагуса пробили сначала километровую дорогу вглубь леса, а там уже расчистили большую поляну, куда одним махом и перенесли основное здание и хозяйственные постройки. Сам не видел, в подземельях тогда был, но говорят, что справились колдуны быстро, за час. Ну и хорошо. Так вот, праздник. Торжественную часть открыла Варюша, коротко поздравив первоклашек, их родителей и учителей, и передала браслет тете Егуте. Я, честно говоря, нашего министра науки и образования и не слушал толком. Я и в своем мире этого занудства наслушался более чем достаточно, а теперь просто стоял, скрючив важную физиономию и размышлял о вечном. Подаст ли на Кощеев праздник Иван Палыч шашлык или нет? Интересно, а эльфийское пиво завезли? Под шашлык оно чудо как хорошо идет!» Прервали мои страдания последние слова тетки Ягуты, которые она произнесла грозно и торжественно. «А когда вырастите большими и умненькими?» то пойдете продвигать науку в нашу академию, и будет тогда у нас в каждой избе по синхрофазотрону стоять. Вот. Ответные речи родителей я пропустил, а вот когда Варя вывела за руку девчушку с большими белыми бантами на голове, заинтересовался. «Сейчас наша Танечка прочтет вам стишок, который сама и сочинила». Объявила Варя и, сняв браслет со своей руки, одела его на руку девчушке. Первоклашка сделала еще шаг вперед, картинно откинула руку в сторону и заголосила, старательно выговаривая слова. «Сперва он город обустроил, но на исходе летних дней щедро школу нам построил, дедушка Кощей!» сильно худосочен и большой злодей, но с нами добрый очень дедушка кощей. С книжками тетрадями будем мы дружить, дабы научиться как царю служить. Станем на всем свете примером для детей, чтоб гордился нами, дедушка кощей! Как я не оглох от аплодисментов и восторженных воплей, до сих пор удивляюсь. А Кощей слез с трона и спустился к народу на черный мрамор площади. «Подь сюды!» – поманил пальцем девчушку царь-батюшка. «Да не бойся, не съем!» «Мне мама с папкой сказали, что тебя не надо бояться!» – пожала плечами Танечка и подошла к нам. «Сама сочиняла!» «Ага», – кивнула бантиками девчушка. «Ну, и Варвара Никифоровна маленько помогла». «Молодец! Загадывай за это желание!» – приказал дедушка Кощей. «Любое, любое!» – распахнула она глазенки. «Ага!» – важно подтвердил Кощей. «Любое!» «А можно мне щенка?» «Какая хорошая девочка!» схлипнул Михалыч. «Найдем тебе собачку, внучка, даже и не сумлевайся!» «Ура!» – девчушка вцепилась за полу плаща Кощея и заверещала. лохматова и с и чтобы только мой был!» Отодрав от себя восторженно орущую на весь город Танечку, Кощей снова залез на трон. Но садиться не стал, а наоборот, расправил плечи и выдал обещанную речь. «Кто будет плохо учиться, сожру!» И он начал опускаться на трон. «Ваше величество!» – зашипел я. «Так нечестно! Вы же обещали!» «Вот же!» – снова распрямился царь-батюшка. «Хм! Дети! Да!» Казна под чутким руководством бухгалтерии кучу денег вложила в ваши школы. А для чего? А для того, чтобы вы, паршивцы, учились. Нам нужны грамотные специалисты, понятно? Без толочей. он покосился на меня, у нас и так хватает. А коли деньги в вас вложены то учиться вы должны только на пятерке. Кушать я двоечников и прогульщиков, конечно, не буду. Но по телеге розок в каждую школу уже отправлена. Но тут вы тоже не переживайте, все за счет казны. Он вздохнул. Учитесь, детки, учитесь. А чтобы вам не так грустно было последний день на свободе провести, объявляю сегодня полную отмену уроков все вроде бы я поспешно вскарабкался на трон рядом с кощеем и заорал «По велением нашего великого и ужасного сегодня для вас первоклассники и для всех остальных учеников тоже администрация устраивает детский праздник пирожки квас и леденцы «Вы можете получить бесплатно в любом ларьке городского парка. Канцелярия щедро профинансировала это!» «Ох!» – вздохнул дед снизу. «И казна тоже присоединяется!» – пробурчал Кощей сбоку. «Пардон, оговорился!» – снова заорал я. «Казна и платит за все! Ура кощею! «Чуть до инфаркта не довел, паразит!» Облегченно выдохнул Михалыч. «Зараза!» – согласился с ним Кощей. «А еще для вас дети!» – продолжал надрываться я. «Ваши учителя при поддержке губернатора приготовили множество аттракционов и конкурсов в парке. С призами, конечно!» «Мишка и Зорька давно уже за стенами трубят, желая покатать вокруг города наших первоклашек». А самые храбрые могут принять участие в ужасно опасной охоте верхом на наших волках, загоняя жутко страшного и не менее вредного тигра, которого сегодня мастерски изобразит наш котик Беня. Я злорадно покосился на кота. Символическое умершвление лютого зверя и дерганье его за хвост приветствуется. Беня вздохнул и прижал уши к голове, а я закончил. Развлекайтесь, детки, и не забудьте сказать спасибо тому, кто все это для вас сделал. А ну-ка все вместе. И спасибо, дедушка, кощей! Нестройным хором провопили первоклассники. Ишь, паразиты! Смахнул дед слезинку с глаза. «Идите уж!» – махнул толпе дедушка Кощей. «Босс!» – сглотнул слюну Аристофан, когда я слез с трона. «А как бы и мне реально это... Ну, типа в школу, а?» «Ишь, как вы тут развлекаетесь!» – покачал головой царь всея Руси Радик I, стоя в окружении князей. «А как бы и мне леденец бесплатный, а? И на мамонте тоже бы!» «Душевно получилось в целом!» – одобрил церемонию митрополит Донской, «С чувством и без греха!» «Тху!» – согласился с Пантелеем Сергеевичем Кощей-батюшка. А вот царь-батюшка свою днюху отпраздновал гораздо скромнее. Нет, драконы салют пускали постоянно, лишь с небольшими перерывами на еду. Да и мамонты славно так потрубили в его честь. Отдельным номером чуть позже мамонты выступили с «Ах, я скажу вам, мама» Моцарта. Мишка славно так гудел саму пьесу, а зорька топталась рядом в такт, мило помахивая хвостом и хоботом. Речей особо и не было. Просто когда мы уже уселись на крыше за пиршественными столами, каждый толкал тост в честь царя-батюшки. И уж тогда-то и отрывался. Хорошо, что мы еще ранее догадались установить регламент в три минуты. А то бы до первого октября пьянствовали бы. Подарков ему надарили. Тут и царь Радислав с князьями отметился, высыпав на пол перед кощеем целую кучу какого-то затейливого оружия. И маги из училища. Преподнесли имениннику какую-то жутковатую на вид фиговину, явно колдунскую, а Кощей потом полвечера увлеченно крутил ее в руках и разглядывал. А вот Иван Иванович с Амельяном меня огорчили, прямо скажу. Хотя царя и порадовали. Они нагло сперли мою идею с коньяком и, отправив бочонок на триста лет в прошлое, прикопали его там под молоденьким дубком и тут же пошли его выкапывать из-под могучего дуба. А коньяк вкусный получился. Эх, плагиаторы! А когда праздник был в полном разгаре, мы всей канцелярии тоже поздравили царя батюшку. «Ваше Величество!» – начал я, когда мы сгрудились перед троном. «Да поклонись ты, не слух!» – пихнул меня в спину дед. «Хотя бы ради праздника!» «А, ну да!» Я коротко поклонился. «Мы вам тут подарок приготовили». Я достал из кармана старый телефон, найденный в фургончике. «Зацените! Чехол для него дед со своими бесенятами сшил. Кожу Аристофан с какого-то чудища в подземелье содрал. Маша по фэншую сзади какие-то ромашки нарисовала, а Колымдай с Дизелем дырки для кнопок проделали». «А что это?» Поднял брови Кощей. А я не сказал. Вот же. Пардон, ваше величество. Это устройство типа моего смартфона. Теперь вы можете музыку сколько угодно слушать. Там и батарейка вечная. А наушники вот, держите. Я и карту памяти побольше ставил, и песенок ваших любимых накидал. А управление тут элементарное, я вам потом покажу. Не брешешь? Загорелись глаза у Кощея. «Никакому Сержио для газеты отдавать не надо будет». «Полностью в вашем распоряжении. Наслаждайтесь хоть круглосуточно», – заверил я. «Вещь!» – одобрил царь-батюшка. «А чего раньше не принес, а заставлял меня мучиться с твоим смартфоном?» «Праздничное отрубание головы, ваше величество», – предложил Гюнтер. «Прикажете меч подать?» «Угодили!» – одобрил подарок Кощей, небрежно кивнув. «Спасибо, канцелярия!» Но я-то видел, что он очень обрадовался. Меломан наш худосочный, но грозный, конечно. «Вам спасибо, Ваше Величество!» – хмыкнул я, что пока с головами ходим. «Развлекайтесь пока!» – отмахнулся он и принялся тыкать костлявым пальцем в кнопки а перед закатом ему преподнесли еще один подарочек. «Государь!» – оторвал царя от селедки под шубой дворецкий. «Благодарные дети мечтают поздравить ваше величество. Велите впустить?» «Вяз!» – торопливо прожевал Кощей. «Пускай!» Ужиком, проскочив между столов, Перед троном замерло с десяток ребятишек, с любопытством рассматривая царя-батюшку, и шаг вперед сделала Калинка с тишкой да гришкой по бокам в качестве почетного караула. «Дедушка Кощей, а мы тебе подарок принесли!» «Да!» Кощей спустился вниз и стал перед малышами. «Вот!» Калинка протянула царю маленького черного как уголь котенка. «Бери!» М «Да!» Кощей опасливо посмотрел на него, а потом, подняв за загривок, усадил себе на сгиб локтя. «Вот паразит-то какой! Ну, куда мне его?» Котенок тут же обхватил лапами рука в плаща, а маленькими зубками увлеченно впился в кожу и довольно заурчал. «Вот же!» – протянул Кощей. Ладно. Пусть живет. Он глянул на скалившихся рядом тишку до да гришку и ухмыльнулся. Тигришкой назову. Эпилог «Я тоже реально опять в подземелье не хочу, босс!» – вздохнул Аристофан. Только царь же приказал конкретно. «Я так устала от всей этой беготни!» Маша приложила пальчики к вискам. «Да и Шарль меня ждет!» «Сходим, разомнемся!» Пожал плечами Колымдай. «Тишку да грешку выгуляем, ешки-матрешки!» Поддержал его Мировид. «А то застоялись они тут у вас!» «Клац!» Одобрил Дизель и показал мне свою большую саблю. «Вот сам бы и ловил этого барабануса!» В тысячный раз вздохнул я. «Охота, охота! Лично мне уже по горло хватило этих подземелей. Поразвлекался на год вперед!» «В натуре, босс!» – уныло подтвердил Аристофан. «А придется!» «В заглянул в канцелярию Михалыч, но входить не стал, а поманил меня в коридор. Подсюды, скажу чего-то!» «Опять эти ваши тайны, заговоры!» – зевнула Маша мне в спину. «Ну, чего, деда?» Я вышел в коридор и закрыл за собой дверь. «Беда, внучек!» Смущенно отвел он взгляд. «Погоди!» – хихикнул я. «Дай я угадаю. Эльфы?» «Эльфы!» – подтвердил он. «Да иди ты! Что, серьезно?» «Алик твой, король эльфийский, дюжить ругательную грамоту нам прислал. Войной грозит!» Я бумажку енту перехватить успел поперед Кощеюшки, но дело быстро порешать надо. ить узнает и полетят наши буйные головы. Какая война, дед! Завопил я. У нас же с эльфами отличные отношения! Да тише ты! Шикнул дед, оглядываясь по сторонам. Были! Ничего не понимаю, заставив себя успокоиться, произнес я. «А что им не так? Из-за чего война?» «Ну, это...» – замялся Михалыч. «Как бы это...» «Понимаешь, внучек, оно как-то так, само получилось». «И что вы на этот раз натворили?» – устало вздохнул я. «Чую, без тебя, дед, не обошлось». «Ба «Да мы все по-честному, ей-ей, внучек, просто оно само как-то...» «Рассказывай». «Да все подземелье ента окаянное, чтоб ему пусто было. Помнишь, Федь, как все ставки тогда бросились ставить?» «Ну и?» «А хорошо мы деньжат наварили тогда, да, Федь?» Захекал Михалыч. «Не отвлекайся, деда». «Ну, мы тогда с Аристофаном нашим не только у Сократа пари заключали. Вот оно и...» «Пока все еще непонятно. И с кем вы еще поспорили?» «С Аликом?» Ба да ты что, внучек!» Замахал он на меня руками. «Вот нам надо было с королем ихним связываться. Мы с фенолом ентим поспорили. Ну, с Гюнтеровым». «Ну, и что?» «Да мы-то и ничего, внучек. А вот он распалился, разгорячился, руками махать начал. он в нашу непобедимую канцелярию никак поверить не хотел паразит. Все орал, мол, не устоять нам супротив кощеюшки. Ну, пари с ним заключили, и что тут такого? Да ставка то она того. Чего? Ну, он когда распалился, так половину леса своего эльфийского и поставил. А Аристофан за юристом тут же смотался. Моисей Абрамович, вспомнил я, который тоже без. Он, внучек, закивал Михалыч. Так этот Абрамыч договор под руку этому фенолу и подсунул. Ну и что? Все никак не мог вникнуть я в суть вселенского конфликта. Я тоже могу договор подписать на полцарства, до да толку-то с того. О, ентих эльфов, Федь, все никак у людей, махнул рукой дед. Оказывается, у них вот такой вот фенол может запросто от имени всего ихнего племени говорить и договоры заключать. Ну а даже... о Так это получается, что мы теперь половиной эльфийского леса владеем?» — хохотнул я. «А Алику твоему это почему-то не понравилось?» — пожал плечами дед. «Орет, мол, обманом мы договор заключили, мол, облапошили фенола этого как младенца». «А кто виноват, что его так запросто на слабо взять можно?» «Вот же! И что теперь?» «Да война, внучек!» «Да ну нафиг! У нас же мир, дружба!» Дед вздохнул и снова пожал плечами. «Эльфы!»